Как то лошадь короля? В середине февраля жала охлал вздыхала. Она утро померла. Жала охлал вздыхала. Она утро померла. В эту ночь король не спал. Его меч на пол упал. Он узнав про то под утро отменил поход в Непал Он узнав про то под утро отменил поход в Непал. Долго плакал наш король, он был и герой Но оставшись без лошадки, стал кастрюлею с дырой Нету силы и огня, отправляйтесь без меня Воевать мне нет доходы без любимого коня Успокойте короля, дайте нового коня А не то мы потеряем королевство за три дня, а не то мы потеряем королевство за три дня. Уведите жеребца, им сказал король с крыльца. Он был бледен, он был болен, будто не было лица. Он был бледен, он был болен, будто не было лица. Долго плакал наш король.